«Гюнуч – один из самых сильных магов Земли. В годы перед катастрофой, пожалуй, что и самый сильный. Он тоже был заинтересован в возвращении магии. Надеюсь, объяснять почему не нужно?» «Ну да», – пробормотал маг. «Какой же маг согласится жить без магии?» «Не только жить, но еще и умереть. Причем довольно скоро», – поправил Ральф Кассат. «Только здесь, в сравнительной близости к затонувшей Капудании, он и смог просуществовать все эти годы. В довольно странном, с точки зрения людей, виде, конечно, ибо эманация из-под оболочки была слишком слаба, чтобы позволить себе большее. Но он молодец, не сдавался, и в итоге таки добился своего. «Аназим Сократес», — не унимался Александр, — «он кто?» «Обычный человек». «Правда, слишком алчный. Мы-то его раскусили сразу, а вот Гюнуч поначалу сделал на него ставку. Однако, когда Капуданией заинтересовалась дочь Назима, папашу незамедлительно вывели из игры. Он потрепыхался, конечно, но шансов у него, смею заверить, было немного. Впрочем, несколько полезных вещей он все равно сделал. «Задержал твоего, Александр, братца, например». Касат по собачьи мотнул головой и коротко переступил передними лапами. «Ладно, ребята», — сказал он, явно намекая на завершение расспросов. «Заболтался я тут с вами. Уходить пора». Он поднял на Ральфа внезапно потяжелевший взгляд. «Я ухожу, Зимородок. Прощай. Ты хороший парень, и это явно найдется, кому оценить уже в ближайшее время. Спасибо за помощь». «Делай все, как и раньше. Как знаешь, чувствуешь и умеешь. А умеешь ты неплохо, да и чувствуешь вполне правильно. И не вешай нос. Все у тебя сложится в лучшем виде. Причем, обрати внимание, это я тебя не просто так дежурно обнадеживаю. Я в действительности знаю, что у тебя все будет хорошо». «Прощай», — прошептал Ральф совершенно теряя ощущение реальности. Прощай, ты, принц. Ваша всегдашняя болтовня с зимородком немало меня развлекала. Вы молодцы, серьезно. Из-за таких как вы все еще хочется верить в человечество. Последний вопрос, самый последний, взмолился Александр. Ладно, давай уж. Касат совершенно по-человечески вздохнул. Ну. «Кто такие касаты? Кто есть ты, к примеру?» Ральфу показалось, что касат сейчас рассмеется. После того, как двадцать с лишним лет не проронивший ни слова приятель заговорил, зимородок ничему уже не удивился бы. Но касат не рассмеялся. «Кто мы такие?» — переспросил он. «Как бы это сформулировать попонятнее?» «Скажем так, мы то, кого тавры называют Владыкой Небес, и Владыкой Вот заодно». «Вот так даже», — пробормотал принц. «Так и знал, что легенды врут». «Знаю, о чем ты», — невозмутимо заметил Кассат. «Ты вспомнил эпизод из «Легенды об Ингуле и Альмеи», когда Владыка Вот торговался с Владыкой Небес по поводу подаренного Ингулу дня». «Ведь так?» «Так», — вздохнул принц, окончательно смирившись с мыслью, что от Кассата, кем бы он ни был, ничего скрыть невозможно. «Ну так знай, даже владыки сущего бывает порою скучно. Вот и развлекается, как может. То дробится, то обернется кем-нибудь. Впрочем, неважно». Кассат встал на все четыре лапы, и, похоже, вознамерился пройти сквозь переборку. «Кстати, зимородок, Александр», — заметил он в последний момент, обернувшись, «велите своим, чтоб прекратили меня искать. Они же весь корабль перевернут и на уши поставят». И вслед за тем все-таки прошел сквозь переборку, без малейших усилий, словно ее сработанной из крепкой лиственницы вовсе не существовало. Но что-то Ральфу и Александру подсказывало. В соседнюю каюту он так и не попал. Некоторое время они молчали. Не осталось моральных сил даже выпить вина. «Надо же!» – пробормотал наконец Ральф. «Магия! С ума сойти!» «Зачем же с ума?» – глубокомысленно отозвался Александр. «Наоборот!» Возможностей приложить ум только прибавилось. Кажется, дружище Ральф, я понял, о каком вопросе толковал Серхан Гюнуч. И я действительно готов ему задать этот вопрос при встрече будет таковая состоится». «И какой же?» «Захочет ли он взять меня в ученики?» «Вот какой! Раз уж мы выпустили в мир магию, надо учиться ею пользоваться. Не находите?» «Королева свинира...» встретилась с частью эскадры под предводительством принца Георга примерно на траверзе Тарханкута. Первой шла Киликия, за нею Баркентина Дева Лусия и Кечи Иска и Тантал. Следом спешила шхуна Ордовик, а барк Святой Аврелий сидел на мели несколькими милями южнее под охранением Третьего Кеча именем Айриш. Святого Аврелия совместными усилиями быстро удалось снять с мели. Особенно при этом отличился Штарх и флагпорученец принца Александра Ральф де Криам. из кадра, немедленно взяла курс на Киркинетиду, где пополнила запасы и заново распределила по кораблям недавно снятый балласт. Кроме того, принц Александр лично припроводил на борт Святого Аврелия одну молодую особу, мотивировав это данным ранее обещанием. К отплытию в Альбион подготовили также и отбитую у Джекеров с Антону Киликия. Принц Александр не собирался разбрасываться трофеями, да и груз был достаточно велик. В начале таврийского месяца Лебеккио альбионская эскадра подняла паруса и взяла курс на Боспор. Осенью она благополучно достигла берегов Альбиона. Король Терренс к тому времени быстро шел на поправку, но все же вскоре после возвращения в Ландиниум возложил корону на принца Георга и удалился от государственных дел. А сам неожиданно много времени стал проводить в библиотечной башне вместе с младшим принцем Александром. Народ Альбиона принял нового правителя с радостью, тем более, что было объявлено о снижении некоторых налогов, Армии было выплачено задержанное жалование, а в Ландиниуме и нескольких больших городах прошли массовые празднества с обильными возлияниями и трапезами за счет нового короля Георга. При дворе заблистала юная фаворитка принца Александра Амрита, а в книжные лавке Ландиниума зачистил его же новый флагпорученец Ральф де Криамм. Больше ничего замечательного той осенью в Альбиони не произошло.